Простите, что вмешиваюсь. Я встал, с грохотом поставил свой стул к их столику, перекрывая девушке последнюю возможность смыться и продолжил. Ты бы заткнула фонтан, детка. Орёшь почём зря в общественном месте. Никто тебя никуда тащить не намерен. Ему нельзя, а мне не интересно. «Но пока наше ведомство не пронюхало о твоей истерии, прими совет, выслушай моего друга и дуй в церковь!» «Не надо так грубо, а бифоздон!» «Только так и надо, Альберт!» — обрезал я. «Девчонка на грани человеческих слов не понимает. Знаешь, как быстро бесы чуют такие вот неуравновешенные души!» Рыжая всхлипнула, но замолчала. Официант сделал вид, что его всё это не касается, отвернулся к стойке, протирать фужеры. Вы из милиции, да? хуже, ответил я, поскольку вопрос относился исключительно ко мне. Я оттуда, где тебе рыбка делать нечего. Я очень бы не рекомендовал интересоваться, где конкретно. Короче, она вздрогнула, об оборте и не думай. Это тяжкий грех. «Приравнивается к убийству!» «А если только на четвертой неделе?» Слабо пискнула она. «Уже с третьей Господь дарует плоду чудо-ощущений матери», — поправил Альберт. «А через неделю твой малыш уже может чувствовать боль и страх. Ему передаются малейшие колебания твоего настроения. Абифоздон прав. Аборт?» Это убийство еще зарождающейся жизни. «Но я... я... а я... как же...» В ее глазах вновь показались слезы. Ангел, утешающий, достал из кармана чистейший носовой платок и замер. Моих ноздрей не сразу коснулся знакомый запашок серы. А может, я к нему просто давно принюхался и не замечаю... «Бесы!» К нам вольяжно и походкой подошли двое новорусских типажей с сальными ухмылочками и цепями на шее, в костюмах от Кордена, Made in China и крутыми болтами нагнутых пальцах. Подруга, у тебя проблемы? Вежливо поклонился один. Только кивни, и мы мигом вышвырнем отсюда этих клоунов-педофилов. Впрочем, второй оказался поумнее, резко отшатнувшись от Альберта. Ангел! Мой друг даже не повернул головы, разговаривать с этой шушеры ниже его достоинства, как ниже моего, терпеливо выслушивать однообразные сопливые объяснения должников, священников. Но второй-то наш, Демон, радостно познали бесы, заискивающе кивая мне: "Брат, Ты ведь поможешь нам? С чего бы это, даже удивился я. Не поняли. Ты же демон в натуре. Загаси мы ангела настроя, он один, ну. Вот что, пацаны. Я устало помассировал ладонями виски. Шли бы вы отсюда своими ногами. Я вам не мелкое чиновничье шелупонь, я пристав. взыскивающей души по долговым обязательствам пока девчонка ничего не подписала я ей и зубы не покажу ясно ясненько ядовито протянул самый болтливый и ангела, конечно же, не тронем типа пусти себе сигит спасает её душу, лишает нас законной добычи, да? Ну-ну, предатель Альберт уставился на меня с самым умоляющим взглядом. Я пожал плечами. «Почему нет? Ангелам тоже нужна разрядка». «Ох! Как он их отделал! Любо дорого посмотреть!» Девица сидела, словно перепуганная белка, в дупле, вцепившись обеими руками в стул и вжавшись вместе с ним в стену. «Мой белокурый друг...» Честно метел обоих идиотов, стараясь не крушить мебель и не бить посуду, и не слишком пугать посетителей. Впрочем, ему бы простили. Люди многое прощают ангелам, куда больше, чем нам или даже себе. А пока он отводил душу, мне в голову пришла неплохая идея. Я достал свой телефон и быстро очертил проблему Азрели. Хвала Люциферу. Она была свободна, и спустя буквально минуту моя жена с щерующей улыбкой, перешагнув две свиные отбивные, процокала каблучками к нашему столику. Альбертик, воздушный поцелуй, любимый, это уже мне, чмок в щёку. А вот и я. Она опустилась на стул, нежно погладила круглый живот и обернулась к рыженькой. Девочка моя, мне тут «Передали, что ты хочешь избавиться от ребенка?» «О-о-о! Так я тебе кое-что покажу!» А Зрела еще раз улыбнулась всем присутствующим, крепко взяла девушку за руку и, невзирая на ее слабый протест, уверенно промурлыкала. «Ну что, мальчики, мы покинем вас на какие-нибудь полчасика. Считайте, что мы в дамской комнате пудрим носики». И не скучайте без нас. Чао-чао. Они ушли в туалет и не вернулись. Куда она её? тихо уточнил Альберт. К нам в ад на экскурсию? Что ж, иногда кнут бывает более действенным средством воспитания, чем пряник, подумав, согласился он. Надеюсь, всё обойдётся без шоколадных последствий. О чём ты говоришь? Искренне возмутился я. Какие последствия им обеим ещё рожать? Официант. 200 г ты килы по третьему разу. А знаете, пожалуй и мне. Да выкиньте этих уродов и налейте себе тоже. Такой повод грех не отметить. Постскриптум. Всё хорошо, милый. Я высадила её прямо у храма Благовещение. Несчастная бросилась туда со всех ног, рыдая, спотыкаясь и моля о прощении. После всего того, что она у нас насмотрелась, ну, муки тех, кто пошёл на борт, матери убийцы, отказницы от младенцев и прочие, девушки мигом вправила мозги. Я, конечно, тоже кое-что добавила лично от себя, приняв и истинный облик, и дав клятву проведывать её время от времени. Но и ты должен мне обещать, что именно, дорогая? Я вальготно потянулся на кровати, на всякий случай опуская между нами стальную решётку. Мало ли, найди этого шустрого юношу, она всё ещё любит его. И мне кажется, ты тоже мог бы провентилировать ему кое-какие моменты. — Как пожелаешь, родная, значит, завтра проводить обзор на познавательную экскурсию по аду придется уже мне. — А как наш малыш? — Вовсю толкается ножкой.